Глава двенадцатая. Телефон звонил беспрестанно. Первым был Леотис Дайнин, сообщавший, что Арт Арагон нокаутировал Лупе Пименталя во втором раунде, что увеличивало его долг до 2100 ровно. Расчет по процентам завтра. Следующий звонок был от агента по недвижимости из округа Вентура. На сей раз хорошие новости – 14 долларов за акр — наилучшее предложение за сухой, без растительности и тени, каменистый, безводный, неудачно расположенный и вообще никуда не годный клочок земли Базза. Эту цену предлагает пастор церкви Первой Святой Пятидесятницы, возжелавший устроить там кладбище освященных четвероногих любимцев членов своей конгрегации. «Минимум 20 за акр», — сказал Базз. Через 10 минут снова звонок. Никакого здравствуй, а просто. Микки я не сказала, потому что даже газовой камеры на тебя жалко. Баз предложил встретиться, устроить романтический вечер вдвоем, пропустить по рюмочке. Одри Андерс ответила: Да пошел ты! Жизнь скользила в самом дурацком направлении, но Баз держал хвост морковкой, даже несмотря на скрытую угрозу Дайнина: Или мои деньги, или станешь калекой. Баз подумал, не заняться ли ему шантажом. Торговцев краденым и гостиничных мазуриков он же хорошо знает по своей полицейской службе. Приходилось их прижимать. Потом отбросил эту идею. Он стареет, и селенок поубавилось, а те стали злее и лучше вооружены. Значит, 50 на 50. Он против Малоконседайна, который по-прежнему смотрит на него как мышь на крупу, но в целом выглядит довольно чахло. Баз снял трубку и набрал прямой номер своего босса в отеле Бель-Эр. «Да? Кто это? Это я, Говард. Мне нужна та синекура с большим жюри. Вакансии еще открыты».